Люцина сомневалась, что маленький ребенок в состоянии так все хорошо запомнить. Мамуля добивалась разъяснений относительно стай прочих вайдарских. Тетя Яля явно порывалась что-то сказать, но не решалась. Лилька потеряла терпение и потребовала от Тересы хорошенько вспомнить всех своих канадских знакомых. Тереса постаралась сосредоточиться, но у нее плохо получилось. И она заявила, что постарается вспомнить утром на свежую голову, а сейчас уже ночи, и она устала. Участливо. Тут только мы спохватились. И в самом деле, глубокая ночь, а отца до сих пор нет. Эдита моментально вылетела из головы. «Куда он отправился удить?» — вскричала мамуля. «Надеюсь, недалеко?» «Не очень далеко», не — не неуверенно ответила Лилька. «Но если бы прозевал последний поезд или автобус, то сейчас возвращается пешком». «А мог и остаться на рыбалке на ночь?» — успокаивала я мамулю. Он часто говорил...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 и ты тоже вскинулась, тераса, от чего отвязаться, езус-мария? не знаю, но вот здесь пишут. значит, яныка так и похитили с ужасом осознала Лилька. — как у меня язык не отсох, когда я такое предположила. может, накаркала. до мамулестью тебя и дошло. люцине пришлось приводить их в чувство. тераса была свободна и могла наброситься на меня. неужели твой марок ничего не может сделать?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 «Лилька, ты не знаешь, нет ли здесь поблизости такого заброшенного бункера или на худой конец сарая, коровника или еще чего в этом роде? Не возит же его всю дорогу в своем пежо!» Лилька так разволновалась, что у нее треслись руки и язык заплетался. «Бункерей и сараюх тут навалом!» «То есть я хотела сказать, бункерюх и разных таких...» «В общем, полно!» «Постой, надо подумать, где он мог ловить рыбу!»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 пока что на горизонте не было доробиков да, с панной идитой возможно их удовлетворила прощальная сцена и все-таки я на всякий случай скорости не снижала прух на громовым голосом закричала мамуля вправо затормозив на полном ходу я под пронзительный писк тормозов свернула вправо не успев подумать надо ли асфальт кончился через 10 метров булыжник через што